Глава 59. «Готовы к представлению?» — спрашивает Ибрагим. «Лучшее место в зале», — отвечает Донна, обняв старика за плечи. Запись начинается за несколько минут до вскрытия ячейки. Им виден затылок молодой дежурной, в кадре перед ней проходят несколько человек. Лысоватый мужчина в униформе кофейн Коста и в темных очках — Вальяжно приближается, что-то говорит и, выслушав ответ девушки, отходит уже не так бодро. Секунд через двадцать появляется байкер. В той же кожаной куртке, в том же шлеме, тот самый, что искал алмазы. Звука нет, но последовательность событий понятна без слов. Фигура выходит из кадра, направившись к шкафчикам, но дежурные возвращают неизвестного обратно. Пошарив в кармане, человек показывает ключ, а потом его просят снять шлем. Лицо видно яснее ясного. Ни у кого не остается никаких сомнений. Необъяснимо, но факт. Это Шивон. Мама Поппи в поисках алмазов открывала ячейку накануне смерти дочери. Когда Шивон снова надевает шлем и уходит к ячейкам, Они видят связанный Джойс браслетик дружбы. «Пожалуй, надо позвонить Элизабет», — говорит Ибрагим.